«Дома стали плоше, улицы грязней, и чем дальше мы катились по скверной, изрытой колдобинами мостовой, тем паршивее становились строения, так что уж иначе, чем словом трущобы, их и язык бы не повернулся назвать». Извозчик вдруг остановил лошадь. «Воля ваша, барин, а на хитровку не поеду. Ограбят, лошадь отберут, да еще бока намнут, а то еще чего похуже». Местность известная, и дело к вечеру. И в самом деле уже начинало смеркаться. Как это я не заметил? Поняв, что препираться бессмысленно, я скорее вылез из пролетки и сунул Ваньке три рубля. — Э, нет, — ухватил он меня за рукав, — вон, куды заехали, а вы и ваше превосходительство вдвое обещались.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 Перед глазами сверкнула ледяная искорка на полоске стали, и я почувствовал, что у меня непонятным образом размягчились колени. Того и гляди подогнуться не в ту сторону, вопреки всем законам анатомии. «Гли, просипел другой голос, постарше и похрипатей. «Лопатничек!» Карман, в котором лежало мое портмоне, стал подозрительно легким —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 Услышал я сквозь стекло. А корочки-то корочки с корочки! золотыми цацками. И ковтер знатный, чьи-то пальцы бесцеремонно ухватили меня за рубаху и вытянули ее из-за пояса. Сдря ему сека дышла, раскровенил. Рубашечка, чистый батист, а вон уж весь вперед обдрестала И портки хороши. Только теперь я с ужасом понял что уголовники собираются раздеть меня доог партки баби но сухнецо ладное меня потянули за край кюлотов